когда она приезжала в Олдербери. Она была в то время довольно нервной девушкой, у которой иногда проявлялись вспышки гнева. девушкой и не лишён привлекательности но с которой трудно ужиться. А она сразу же влюбилась в Эмиаса. Не думаю, что он также полюбил её, но обстоятельства заставляли их часто встречаться. К тому же Кэролайн была очень мила. В конце концов, они обручились. Лучшие друзья Эмиаса скептически смотрели на этот брак,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 и дает мне право говорить от имени человека, который никогда уже не сможет этого сделать. Но вернемся к основным событиям, о которых вы меня просили написать. Я прибыл в Олдербери, об этом свидетельствует пометка в старой записной книжке, за пять дней до преступления, то есть 13 сентября. И сразу же почувствовал какую-то напряженность. В доме жила и мисс Эльза Гриер, портрет которой писала Эмеса.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 Тогда вмешался Сельза. Мне кажется, что честнее по отношению к Керлу сказать ей всю правду.